22. Одна вожделеет к М, другая к вещам. Одна лжет сознательно, другая молчит. Обе на отрыве. А дальше? Дальше борьба и победа. И так без конца. Это есть путь. Охота за обеими. Борьба не с вещами и не с м и но с теми, кто поджигает вожделение и с темными. Одна рука делает одну, другая — противоположная. одной укрепится единение, другой разрушается. И получается дом в себе разделенный, отсюда и недоверие, и кажущаяся безнадежность борьбы.